Глава восемнадцатая И вот теперь, наблюдая за явно волновавшимся Альбертом, она разрывалась между местью за обиженную им возлюбленную и ревностью к ней же. «Почтенная жрица! Уходите, ваше высочество! Поднимайтесь и уходите! Вы же не хотите превратиться в насекомое!» Альберт удивленно вскинул голову, всмотрелся в выражение ее лица, Видимо, многое осознал, потому что поднялся и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Вика закусила губу, чтобы не расплакаться. «Тупой, самовлюбленный идиот! Он! Да он!» До своей комнаты она все же успела дойти. Заперлась на замок и только потом разрыдалась в объятиях, сочувствовавших ей лиан. Грудь жгло обидой и ревностью. «Сволочь! Какая же он сволочь!» Вот почему ей Вики так не везет на мужиков. Все придурки, все до единого. Обедала и ужинала Вика в своей комнате. Она утро проснулась, нехорошо улыбнулась и вызвала служанок. Это что? нахмурился Альберт, удивленно разглядывая непонятные сооружения, появившееся утром на площадке для тренировок. Жрица, сказала, полоса препятствий. — сообщил Арнольд, стоявший рядом с недовольным лицом. — Я плохо себе представляю, зачем она нужна и как ее преодолевать. — Ты эликсир правды пил? — Да. К чему вопрос? — Хочу понять, кому с кем придется бежать. — Что ты своей невесте сказал? — Да не краснеет ты, как девица. — Она готовит хорошо и нож метать умеет. — И? — Эти качества помогли тебе в нее влюбиться? — Она не о любви спрашивала. Даже так? Удивленно приподнял брови Альберт. И что же тогда она спрашивала? Нравится ли мне? И ты ответил «да». Что ж, значит, гномку страховать сегодня тебе. Ты отказал вампирше. А ты как думал? Меня будут травить в собственном дворце, а я в ножки стану кланяться? Пусть ищет себе другого кавалера из освободившихся. Альберт перевел взгляд на нечто, появившееся на площадке. «Знаешь, что меня в данную минуту больше всего беспокоит? Это все было возведено с помощью магии, так?» Арнольд поперхнулся воздухом. «Думаешь, это она? А кто еще?» Трифон на двое суток отпросился, его во дворце нет. «Ты завещание написал, Арн?» ларритнарраасран артторрон ларинаторарас шарт ну артур тор а вот при дамах пусть они и невесты ругаться запрещено не забыл иди ты я то пойду мне не сложно. да кстати у меня растет дочь в чертогах у богини арнольд поперхнулся повторно ты меня добить решил откуда жрица да Ей ночью богиня все продемонстрировала. В красках, видимо, потому что мне пригрозили сделать из меня насекомое. Альберт горько усмехнулся. Диани стерли память. Она меня забыла. Забыла все, что между нами было. Оно и к лучшему, ты, служанка. Что? Чтоб ты провалился в одну из этих ям с вонючей жижей, Арн? Идея создать с помощью малоконтролируемой магии полосу препятствий на полигоне пришла к Вике спонтанно. Сказано, сделано. И вот уже за дворцом расположены несколько ям с жидкой грязью, две целых и три разрушенных лестницы, ров с неопознанной магической тварью, пара окопов, лабиринт и несколько стенок с проломами. Сама Вика подобную полосу в школе ни разу полностью не проходила, но ей и не нужно было. А вот эльфов она хотела помучить. Когда все выбранные женихи встали возле полосы препятствий, на дорожке, ведущей сюда от дворца, показались невесты. Они, на этот раз следуя указаниям Вики, оделись в короткие топы и шортики. — Прощай, дорогая длинная одежда, безжалостно скромсанная ножницами девушек. В таких нарядах все, даже пышки-гномки, при желании могли соблазнить любого из женихов, непривычного к подобным оголенным телесам. «Стройтесь попарно», — приказала Вика, едва девушки подошли к ней. «У каждого должен быть партнер. Если кто-то останется один, того накажу лично я». И она хищно улыбнулась. В одиночестве, как и следовало ожидать, не осталось никого. Лабиринты одной из стенок прошли с грехом пополам все. А вот яма с жидкой грязью стала неприятным сюрпризом для обоих полов. Обойти ее было нельзя. Только вперед. Только по дну, в буквальном смысле измазавшись по уши в грязи. Мат стоял знатный. Вика, закусив губу, чтобы не расхохотаться, наблюдала, стоя вместе с лианами неподалеку от полосы, как, извалявшись в серой массе, пытались выползти на берег черные фигурки уже далеко не элегантных эльфов и совсем нескромных невест. «Какие слова! Какие обороты!» – язвила про себя Вика, с сожалением осознавая, что дара понимать местную ругань богиня ее лишила. Впрочем, возможно, и к лучшему, иначе Вика заткнула бы за пояс даже матершинника Альберта. Он, кстати, под руку с одной из невест, уже в пятый раз, поскальзываясь и падая, старался вылезти из ямы. Взгляды принца и жрицы встретились. «Убьет», — поняла Вика. «Вот как пройдет полосу, так и бросится убивать». Гнев, раздражение, бессилие, обида, стыд. Разнообразные чувства и эмоции теснили друг друга в груди Альберта. Никто и никогда до этого так ужасно его не унижал. Он, принц, наследник престола, вынужден был буквально на глазах у всех, включая челядь, которая, несомненно, нашла возможность лицезреть эту картину, валяться в грязи, как последний пьяный работяга. Он пытался подняться по своему участку склона, терял равновесие из-за жидкой грязи под ногами, падал в вонючую жижу. Матерился, не стесняясь невесты рядом, и, забрызгав себя и ее по самые волосы, снова старался выбраться наружу. Не получалось. Яма, словно заколдованная, не выпускала ни одну пару из своих объятий. Хотя, почему словно? Она и была плодом колдовства одной злобной мстительной стервы, которая сейчас стояла неподалеку и с удовольствием наблюдала за его Альберта унижениями. Он нашел ее взгляд и постарался передать тот букет чувств, что ощущал в те минуты. «Убью!» — уверяли его глаза. «Плевать на магию, защищавшую нахальную жрицу. Он, Альберт, тоже кое-что умел. А потому месть его будет изощренной и жестокой». Рядом тихо всхлипнула невеста. Альберт разве что зубами не заскрежетал от раздражения. «Вот еще обуза на его плечи!» и угораздило же его выбрать самую слабую и плаксивую человечку. Магически созданная яма вдоволь поиздевалась над всеми парами, не пропуская их наверх ни вместе, ни в одиночку. И лишь когда грязь, казалось, впиталась в каждую клетку тела, края ямы разъехались, позволяя черным и изможденным существам выбраться наружу. Дальнейшее Альберт помнил смутно. Он проходил препятствия на автомате, не задумываясь над своими действиями, страхуя, где нужно невесту и живя идеей мести. Очнулся он, когда рядом сочно выругался непонятно, как появившийся Арнольд. Твари из бездны» — так можно было назвать то порождение воспаленного воображения, которое с любопытством выглядывало из орва последнего пункта полосы препятствий. «Длинные щупальца с присосками». Круглая голова, острые рога возле мелких глазок. Нечто из самых глубоких кошмаров. «Убью», — обреченно пробормотал Альберт, не уточняя, кого конкретно он собирается осчастливить. Впрочем, это было понятно и без объяснений. Арнольд прошипел что-то не особо цензурное, соглашаясь с ним. «Ты уже придумал, в каком дереве тебя похоронят?» «Друг, как всегда, верил в лучшее». «Меня нельзя хоронить. Я еще не отомстил», — мрачно сообщил Альберт, мысленно прикидывая, каким образом подступиться к непонятной гадости. «Кому?» — насмешливо уточнил Арнольд. Богини? «Да хоть бы и ей!» — тормоза у Альберта снесло напрочь. «Псих!» — вздохнул друг. Альберт промолчал. Близко подходить к чудовищу, чтобы выяснить его слабые места, никто не отважился. Все, и невесты, и эльфы, грязные, злые, уставшие, собрались на небольшом пятачке перед рвом, тихонько переговаривались, решая, что можно сделать, и с тоской поглядывали на видневшийся вдалеке дворец. Невеста Альберта, не выдержав напряжения, тихо всхлипнула. К ней, словно получив команду, присоединились остальные девушки. Скоро на полосе препятствий началось массовое рыдание. Альберту захотелось сжать голову руками и как можно сильнее. «Что за... да как они... да...» Негодование переполняло душу. Пальцы сами собой сжимались в кулаки. Хотелось... он и сам не знал, что именно ему хотелось. Прибить жрицу, разодрать на куски чудища, попытаться успокоить невест. Наверное, все и сразу... Грязный, вонючий, на последнем издыхании он ощущал себя невероятно беспомощным. — Ларитноранос, ранарторон, Торас, шарт, нуар, тор, тор, — прошипел он. Тихий хлопок, и все исчезло. Еще один, и Альберт оказался в своей ванной комнате. Один. — Убью, — пообещал он пространству. включая душ и обессиленный прислоняясь к стене. Вика наблюдала со стороны за постоянными попытками нелепого отряда пройти испытания и все больше понимала, что погорячилась. То, что она устроила здесь, не всякий солдат и с подготовкой прошел бы. А что уж говорить о слабых, бессильных девушках, вряд ли когда-то служивших в армии. Когда эльфы и невесты сгруппировались возле чудища, пытаясь обдумать ситуацию, Вика решила, что пора прекращать эти мучения. Ей самой хотелось вернуться в комнату, пообедать, отдохнуть. То, что творилось у нее под носом, мешало и отдыху, и расслаблению. Одна из невест всхлипнула, затем разрыдалась. Ее плач подхватили остальные девушки. Вика закусила губу. — Пусть это все исчезнет, — пожелала она. — И каждый попадет в свою собственную комнату. Наигрались и хватит. Как ни странно, на этот раз магия ее послушалась, и все получилось буквально само собой. Миг, и возле пустого полигона осталась лишь она сама. Вика вздохнула. Вряд ли из -за ее задумки получилось что-то толковое. Но если хотя бы один из этих ушастых зазнаек задумается о своем поведении, уже хлеб. На ум пришел Альберт. Вика вспомнила его многообещающий взгляд и поежилась. «Следующие два-три дня везде буду ходить только с лианами», — решила она. «А там, глядишь, кое-кто и остынет».